Глава 11. Несколько размышлений о природе времени. Знаешь, Купер, задумчиво сказал Штирлиц, когда они на очередной машине, украденной Штирлицем, ехали к психиатрической лечебнице имени Второго съезда НСДАП. Очень странно, но я не помню, чтобы профессор Плейшнер подходил ко мне в сорок третьем году и рассказывал о заговоре Кэлтенбруннера. «Ведь ты сказал, что если бы мы сюда не прилетели, то настоящий Штирлиц узнал бы об этом. А настоящим Штирлицем был в свое время я. Получается, что и в мое время уже прилетали Штирлиц с Купером, которые спасали меня от козни Кальтенбруннера». «Время — это загадочная субстанция», — покачал головой агент Купер. «Вполне возможно. Из-за нашего прилета изменилось будущее, а значит и вы». и в результате вы просто не помните, что профессор Плейшнер вас предупреждал. Значит, по-твоему, я бы об этом должен был помнить, когда вы только-только оживили меня? Вероятно, да. А прилетев сюда, вы сами будущее изменили, и больше таких воспоминаний у вас нет. Но я же точно помню, что я ничего подобного не помнил. Иначе бы я сюда не полетел, дабы не подвергать себя в прошлом опасности. «Все это весьма запутано, Штирлиц!» Агент Купер зачем-то покрутил пальцем у виска. «Я вас предупреждал об опасностях путешествия во времени. Недаром первый указ, который издал великий император после изобретения машины времени, был указ о запрещении путешествий в прошлое». «Нет», — упрямо заявил русский разведчик, — «я бы такого предупреждения не забыл». Значит, было заранее запланировано, что мы из будущего прибудем в прошлое. Вы хотите сказать, что все предопределено?» Спросил Купер. «Ну да. По-моему, все изменения, которые могут произвести люди из будущего, уже и так были. То есть Штирлицы и Купер уже прилетали и спасали Штирлицы из прошлого. Поэтому Штирлицы из прошлого, то есть я...» оживленный вами в будущем, и не помнил никаких предупреждений, из-за чего и полетел без особых раздумий в прошлое. «Быть этого не может!» — воскликнул Купер. «Все может быть!» — возразил Штирлиц. «Кроме того, чего уж совсем не может быть!»